Глава 15. Дата 224, 10, 20. Время 12.15. Ньют уже давно обещал показать что-то особенное, но каждый раз, когда Томас или Тереза напоминали об обещании, изображал, что рот у него закрыт на замок, а глаза хитро поблескивали. Куда бы ни лежал их путь ночью, Сначала они всегда собирались в подсобке. Старая пыльная комната стала чем-то вроде тайного убежища. После третьей вылазки Ньют уже не приходил за Томасом и Терезой, и радостное возбуждение от того, что они самостоятельно шныряют по темным коридорам порока, делало вылазки еще увлекательнее. Обычно Томас тихонько стучал в дверь Терезиной комнаты. Она сразу открывала и осторожно высовывала голову в коридор. «Как думаешь?» — спросила она на четвертую ночь, улыбаясь в предвкушении. «Куда сегодня?» Томас изобразил замочек, как обычно делал Ньют, и притворно охнул, схлопотав тычок в бок. Когда они вошли в подсобку, то увидели, что Минхо и Алби дерутся. Сначала Томас подумал, что взаправду, но потом Алби, издав торжествующий смешок, хитрым приемом положил Минхо на лопатки. «Не твой день, салага!» — завопил Алби, вдавив локоть в грудь Минхо, а Ньют трижды хлопнул по двери. Алби вскочил с пола и победно вскинул руки. Минхо тоже встал и принялся отряхиваться, попутно отпустив несколько словечек, которые Томас слышал от отца. «Ну, молодец, что ли!» «Да ладно вам!» — Ньют потянулся и зевнул. «Пошли уже, а!» «Какой сегодня сюрприз!» — спросил Томас, — куда идем? Ньют посмотрел в потолок. — Да, мы уже везде были. Томас не удержался и посмотрел на Терезу. Значит, Ньют с друзьями понятия не имеют о том, что скрыто прямо под ними. Дружба дружбой, но про лабиринт им говорить нельзя. Удивительно, что, обойдя все здание вдоль и поперек, они так на него и не наткнулись, тем более, что лабиринтов два. Томми. Ньют смотрел на Томаса вопросительно, подняв брови. Ой, извини, смутился Томас, задумался. Что ты сказал? Ньют удивленно покачал головой. Не тормози. На улицу пойдешь? В нише за бетонной стеной скрывалась непонятно куда ведущая лестница. Здание построили задолго до того, как в нем обосновался порог. Вид у лестницы был зловещий, словно она — часть какого-то коварного плана, о котором не было известно ни проектировщикам, ни прежним хозяевам здания. Томас поднимался последним по бесконечным ступеням, и из-под ног впереди идущих на него летела пыль, мелкие камешки и еще какой-то мусор, скопившийся на лестнице за много лет. «А поосторожнее можно?» как можно громче прошептал он. Ответом было хихиканье. Точно, проделки Минхо. Этаже на десятом они остановились на железной площадке, куда едва втиснулись в пятером. Слева в цементной стене торчала, как одинокий уродливый зуб во рту, проржавевшая металлическая дверь. Однако ручка на ней была новая, блестящая. «И часто вы сюда забираетесь?» — спросила Тереза. — Да раз десять были, — ответил Алби. — Или пятнадцать, не помню. — А как здорово свежим воздухом-то дышать! — Ну, сейчас сами узнаете. Там вдалеке еще океан шумит, я прям не могу. — я думал, за стенами пустыни выжженная, — сказал Томас. Внутри у него все трепетало. Он еще никогда так не волновался. — Радиация же, пекло и все такое. «Из-за вспышек». «Да еще шизы», — добавила Тереза. «Откуда вы знаете, что их там нет?» «Да ладно вам», — вскинул ладонь Минха. «Мы что, по-вашему, совсем придурки? Смотались бы мы туда пятнадцать раз, если бы нам шизы каждый раз отъедали по пальцу, а причиндала радиация и жарила. Да хорош бояться». Ньютер стопырил пальцы у Томаса перед носом. «Вот, все на месте». «А по поводу причиндалов я пока не парюсь». Томас прыснул, разбрызгивая слюни. «Извини», — он вытер рот рукавом. Объяснения Алби звучали серьезней. «Погода потихоньку улучшается. К тому же тут, на севере, вспышки меньше бед наделали. Мы даже снег на деревьях видели». «Снег?» — переспросила Тереза с таким удивлением, будто речь шла не о снеге, а о космических пришельцах. Серьезно? «Ого!» «Хватит болтать!» — прервал их Ньют. «Минхо, открывай!» «Есть, сэр!» — рявкнул Минхо. Он схватился за ручку и с усилием толкнул. Раздался ляск, дверь скрипнула на петлях. Прочно запертый до этого воздух вольным потоком устремился наружу, а внутрь ворвались порывы ветра. Они трепали одежду и сливались с бегущим по спине холодком, усиливая нетерпение до предела. Минхов вышел первым, занимал ним Следующий, по знаку Ньюта, шагнул наружу Тереза, бросив многозначительный взгляд на Томаса. «Теперь ты, Томми», — скомандовал Ньют. «Смотри, только башкой не ударься». Томас скользнул в приоткрытую дверь, и оказался на широкой бетонной площадке. Снаружи было свежо и холодно, нахлынули воспоминания о жизни до порока, когда выходить на улицу еще было можно, но вслед за теплом вспомнился изнуряющий зной. Как же странно и здорово было ощущать свежий прохладный воздух и слышать вдалеке океанские волны. «Ну, как тебе?» — спросил Минхо. Томас огляделся. В темноте было мало что видно, да к тому же мешал свет, льющийся откуда-то сверху. Дальше площадки с перилами все тонуло в непроглядном мраке. На небе мерцали бледные точки звезд. «Не видно почти ничего», — ответил наконец Томас. Ну, чувак, это воистину круто!» «А я что говорил?» По голосу было понятно, что Алби улыбается. «Тут водосток идет, сказал Ньют, перегнувшись через перила в углу площадки. «Вниз-то легко, а вот обратно придется попотеть. Ну ничего, вам полезно». «А давайте мы им лес покажем», — предложил Минхо. «Может, оленя увидим или даже приручим». Потом у Минхо никогда не было понятно, серьезно он говорит или шутит. Алби перелез через перила и начал спускаться. На этот раз по команде Ньюта вторым пошел Томас. Пальцы болели, Томас изо всех сил цеплялся за края жёлоба. Однако спускаться не подниматься, а когда ноги Томаса наконец коснулись земли, ощущение было такое, словно он ступил на другую планету. Вместе с Алби они ждали остальных. Судя по холоду, где-то поблизости действительно шел снег. «А там что?» спросил Томас, показывая на заканчивающийся лесом пустырь. «Неужели так запросто взяли и вышли? Можно ведь и не возвращаться тогда?» «Естественно, мы об этом думали», — ответил Алби. «Хотели жрачки как можно больше заныкать и смыться. Однако есть проблема, чувак. Кто знает, сколько мы снаружи протянем. Внутри-то лучше. Кормежка, тепло, шизов нет». В общем, мы еще думаем. Он что-то не договаривал. Тереза спрыгнула с жолоба последней. И тут со всех сторон вспыхнул слепящий свет, будто бы разом щелкнули гигантские переключатели. Подставив руку козырьком, Томас крутился в разные стороны. Он прищурился и увидел в ярком свете три сгорбленные темные фигуры в шлемах в военной форме и с оружием в руках. Сзади приближался кто-то еще, и Томасу внезапно показалось, что от страха у него разъедает внутренности. Он не видел этого человека с того самого дня, когда окончательно лишился прежнего имени. Рэндалл. Похоже, его перевели куда-то повыше, где уже не носят зеленые пижамы. «Не стоит вам тут находиться, ребятки», — сказал Рэндал почти грустно. «Впрочем, вы это и без меня знаете. Не глупые. Однако придется вас наказать, чтобы понимали, как опасен внешний мир и ценили то, что для вас делает порок». Он произнес это размеренно, будто проговаривал заученный текст. Потом указал на Ньюта. «У этого нет иммунитета. Отведите его обратно, вызовите врача, чтобы осмотрел». «Живо!» Один из охранников направился к Ньюту. Устало вздохнув, Рэндал махнул рукой в сторону Томаса и остальных. «А этих? К шизам!»